кровь для жизни хоровых сочинений Бартнянского влил обосновавшийся в России издатель Юргенсон. Поводом для этого стала длительная тяжба его и придворной певческой капелла, которая вплоть до 1870-х годов сохраняла полные права на любые издания духовных сочинений в области музыки. Предприимчивый издатель понимал, что на тиражирование многих нот хоровых произведений можно неплохо поправить свои дела. Он обратился в суд с тем, чтобы выяснить права капеллы и их юридическую основу. Выяснилось, что капелла хоть и издавала все эти годы церковные песнопения в гордом одиночестве, настоящих юридических прав на то не имела, вернее, не существовало для этого никакого специального, либо императорского, либо синодального указа. Едва выиграв судебный процесс, Юргенсон затевает грандиозное издание. Он задумывает выпустить в свет 35 основных хоровых концертов Бортнянского. В успехе он был уверен, Но ему хотелось придать делу еще и общественный резонанс, дабы в том не были видны лишь коммерческие интересы. Юргенсон предлагает отредактировать и подготовить к выпуску вслед сочинения сочинение своему давнишнему сотруднику и постоянному автору Петру Ильичу Чайковскому. Чайковский до сих пор не обращал сколько-нибудь пристального внимания на творчество Бортнянского, да оно его специально и не интересовало, поэтому и откликнуться на просьбу Юргенсона не торопился. Долго... Во многих письмах издатель уговаривает композитора, и тот, наконец, соглашается. Так началась эта грандиозная работа, увенчавшаяся в итоге триумфом, выпуском, в больших тиражах, ныне хорошо известным. Чайковский не просто редактировал концерты, он пытался даже кое-где поправить своего предшественника. Он стремился проникнуть в его эстетическую систему. Его интересовали корни популярности Бортнянского. Чем более он углублялся в изучение творчества Дмитрия Степановича, тем все больше приходилось ему разочаровываться в ней. Чайковскому не очень нравились те же самые якобы итальянские обороты в мелодике и контрапункте концертов. И шире ему нравились концерты, но не нравилась их музыкальная форма, их музыкальная одежда. Увлекшись духовными песнопениями, Чайковский сам стал подумывать о сочинении музыки для церкви. До тех пор он еще серьезно не вникал в эту музыкальную сферу. Вот почему можно утверждать, что и оценка Чайковским некоторых концертов Бортнянского была поспешна и еще не обоснована внутренне для самого их автора. Утверждение о том, что музыка Бортнянского мало гармонирует со всем строем православной службы, одновременно и интересно, и неопределенно. Ибо так и хочется получить разъяснение, продолжение этой мысли. Почему? Чем? Но продолжения нет. Чайковский недоверчиво отметил светскость в духовных концертах Бортнянского, вполне естественную для деятеля эпохи конца 18 начала 19 столетия. Однако и самому гению русской музыки в своих духовных сочинениях не удалось преодолеть рамок все той же светскости. Что же не понравилось Петру Ильичу? Думается, что композитор хотел большей простоты, большей ясности и мелодичности. Находя их у Бортнянского, он отмечал его мастерство. А по поводу одного из лучших концертов 32 го называемого «Скажи мне, Господи, кончину мою», Чайковский не применил выразить восторг и назвать его положительно прекрасным. Однако избежал ли сам Чайковский влияния Бортнянского? Не было ли между ними двумя столпами российской музыки некоторой связи? С каждым годом все больше выясняется, что не избежали этого влияния Как бы этого они не хотели, многие русские музыканты. Отмечено влияние традиций, идущих от Моцарта и Бартнянского на творчество Алябьева. В частности, в финале его оперы «Лунная ночь» или «Домовые» 1822 год. Вот что пишет уже упоминавшийся выше Газенпут в книге «Музыкальный театр в России». бортнянский овладевает высотами мастерства в области лирической и комической оперы. Характерно, что когда Чайковскому нужно было дать пиковой даме, При галантного 18 века постарали искренность пастушки. Он, как правильно заметил Асафьев, использовал интонации, близкие Бортнянскому. Тот же исследователь говорит о нитях, протягивающихся от опер Бортнянского глинки Глинке, Фарлав и Дергомышскому, а также к романцу начала 19 века. К этому можно прибавить, что и русский выдавили Алябьева и Верстовского в известной мере обязан воздействию Бортнянского. Упоминая Асафьева, Газенпут оставил вне поля зрения еще одно важнейшее наблюдение музыковеда, касающегося Михаила Ивановича Глинки, не избежавшего и прямого воздействия Сахара Медовича Патыкина. В статье о Канте XVIII века Асафьев сказал об этом так. В несправедливо забытом творчестве Бартнянского, выдающегося русского мастера, Кант расцвел. В мелких культовых произведениях Бартнянского, в тех из них, где не требовалось почтительное благоговение, радостное поступь Канта, сказывалась в полной мере, сновясь порой откровенным маршем, не теряя облика и интонационности песни, и именно хоровой песни. В этой музыке было налицо и свет, и тепло, и радость. Глинка, метив своих врагов в придворной капелле и ненавидя их хоровой стиль, незаслуженно снизил значение Бортнянского. Сам же создал знаменитый финал Ивана Сусанина на основе формы канта. Славься, не что иное, как кант по всем стилистическим и смысловым интонационным признакам. Sí. Mm -hmm.